Глава 8. Вятич отдал страшный приказ. Нам больше незачем защищать Козельск. Нужно позволить татарам ворваться в город. Но удивляться этим словам было некому. В городе действительно, кроме двух десятков защитников, никого не осталось. Все облито черной жижей с противным запахом. Подготовлены факелы. Козельск готов для сдачи. Теперь нужно только позволить татарам прорваться через ворота и, впустив их побольше, поджечь раскиданные по всему городу тряпье и сена. Очухавшиеся осаждающие уже пошли на штурм. Вятич улыбнулся. Это хорошо, отвлечет их от погони законной дружиной. Со стены он видел, что Насте удалось уйти за лес, что туда же прорвался и роман со своими. Значит, все в порядке. Оставалось только выполнить свою задачу. Но сотник вдруг почувствовал, что ему совсем не хочется умирать. Даже после того, как Настя спаслась и теперь рядом с Романом, жизнь все равно оставалась желанной. Он посмотрел вниз навозившихся с большим тараном татар. «Врете. Мы еще повоюем. Настя права. Пока жив Батый, они умирать не имеют права». Рядом на стену вскарабкался Иларион. «Ты чего здесь? Гляди, чтобы стрелой не шибли. Сейчас тараном бить будут?» «Да, похоже. Вятич, тебя как звать-то?» Сотник несколько секунд смотрел на священника и вдруг рассмеялся. «Андреем!» «А по батюшке? Не воронович же!» «Нет, я Андрей Ильич, а ворон меня только воспитал». У него своего сына, такого же возраста, вместе с женой сожгли. «Храни тебя, Господь Андрей Ильич!» Иларион широко перекрестил Вятича и стал спускаться вниз. «Вот еще один оберег!» – усмехнулся Вятич. «Только спасут ли?» Стена вздрогнула от первого удара тарана в ворота. Татары прекрасно понимали, что много народа в Козельске остаться просто не могло, а потому торопились пробить брешь и хлынуть в город, пока там не начался пожар. Уже столько городов оставляли их ни с чем, когда после прорыва укреплений все, зачем рвались внутрь крепостных стен, вдруг начинало полыхать пламенем. Пробив, наконец, большим тараном ворота, орденцы неожиданно для себя наткнулись на вал, который пришлось брать наскоком. «Ох и крепость!» Есть у русов такая поговорка «маленькая да удаленькая». К воротам стягивались все большие силы штурмующих. Со стен стрелы летели не слишком густо. Видно некому метать, потому можно было бы штурмовать и при помощи лестниц. Но у этого козели-сейки стены поставлены так, что и лестницу не обопрешь. Хитрый урус строил эту крепость. Но когда ворота оказались пробитые, о лестницах просто забыли. В воротах хлынул поток татар. Вятич даже поморщился, глядя, как он словно поток грязи заполняет улицы города. Увидев разбросанные вещи и солому на улицах, татары сначала даже приостановились, но сзади напирали желающие захватить что-то и себе, потому осторожность была мгновенно забыта». В городе все перепачкано какой-то вонючей гадостью. Нападавшие поняли, что это для того, чтобы испортить им праздник. Они ругались, вытирали руки о свою одежду, пытались отереть грязь с вещей снегом, уже мало обращая внимания на последних защитников Козельска. Город был пуст, со стен стреляли несколько человек, которых даже не стали убивать, не до них. Главное добраться до корма, до зерна и сена. Каково же было разочарование первых, понявших, что драгоценное сено и даже овес просто раскиданы по улицам и тоже перемазаны этой вонючей гадостью. Лошади такого есть не станут. Злость на урусов росла с каждым мгновением. И каждый норовил добыть хоть что-то, что можно принести старшему, не будучи наказанным за вонь от черной жижи. Маленькая крепость быстро оказалась набита ордынцами почти битком, а у ворот все напирали и напирали. На мосту толчия кто-то даже упал в воду, раздавались крики, ругань, каждый стремился прорваться поскорее, чтобы успеть поживиться. Субедей наблюдал за последним штурмом со стороны. Он оценил разумное поведение урусов, бросивших город, чтобы прорваться самим. Эти защитники умны. Видно, оставили в самом городе пару десятков человек, чтобы те отвлекли от уходившей конницы. Полководец уважал мужество оставшихся, ведь они обречены на верную смерть. Никто брать в плен людей, доставивших столько хлопот, не будет. Слишком долго топтались под стенами маленького города, чтобы теперь жалеть его защитников. Ничего, сейчас не были важны сами горожане. Для татар главное добыча, и даже не просто добыча, а еда. В предыдущий вечер за стеной что-то горело. Оставалось надеяться, что это не корма, иначе Батура свирепеет окончательно. Злиться было чего. Они сидели около этого городка пять десятков дней, но взять его не удавалось, если и поживиться будет нечем. Черная волна захлестнула Козельск, едва ли не целый тумен уже был внутри. И вдруг Субидей нутром почувствовал какую-то опасность, что-то такое разлилось в самом воздухе ощутимо повеяло ужасом за мгновение до самого ужаса. Полководец повернулся к стенам города в тот миг, когда все началось. Никто не понял, что произошло. Только окрестности потряс страшный вопли множества глоток, потому что ворота и проход, ведущие к ним, вдруг охватило пламя. Субидей не видел, что творится внутри, но внутренним чутьем понял, что горит и там. Богатор закрыл глаза и замер. А в городе, действительно, со стен в толпу, растаскивающие укрохи, оставленные козлянами, вдруг полетели факелы. Вмиг занялось все. Ворота, стена рядом, плетни, дома, разбросанные вещи, сами татары. Горела та самая вонючая черная грязь, которой был вымазан весь Козельск. У нескольких татар хватило духа выпустить стрелы в защитников на стенах, но большинство из двух десятков, поджигающих свой город, все же успели куда-то деться. Татары, столько раз сами поджигавшие города и никого не жалевшие, теперь платили сполна они горели, а спасаться было просто некуда. Вокруг стены ворота одни, но именно там и начался пожар. Теперь вчерашние осаждавшие пытались забраться на стены изнутри, но ни штурмовых лестниц, никаких то приспособлений не было, а входы на стены, которыми пользовались защитники Козельска, завалены все тем же горящим хламом. Но страшнее всего то, что на татарах горела одежда. Привычка вытирать об нее грязные руки сделала свое дело. Черная грязь размазалась по всему и теперь легко занималась от малейшей искры. Спасения не было и в воде. Даже бросавшиеся с моста или от ворот в ров продолжали гореть, пылали и расплывавшиеся по воде маслянистые пятна. Над Козельском, огромным погребальным костром татарам, стал черный дым, видный издалека. Этот дым увидели и в Серенске, возле которого располагалась ставка Батухана. В шатер к хану с сообщением пришел киптиул Горит козель Секи. у Урусы подожгли. Похоже на погребальный костер. Что? Погребальный костер складывали на третий день после взятия города, когда его уже окончательно разграбили не стоило сжигать то, что можно забрать. Кроме того, для такого костра следовало собрать всех или почти всех погибших монгольских воинов. Если в Козеле-Секе горит погребальный костер, значит, воины Субидея взяли его за три дня назад, взяли и молчали, и это когда все войско страдает от нехватки еды. Одно из двух. Или Субедей решил воспользоваться добычей в одиночку, или в городе ничего не нашлось, и столько времени потеряно зря. И то, и другое очень похоже на настоящее предательство. Хан так и проскрипел сквозь зубы. «Предатель!» Бату вышел из шатра и остановился, глядя на черный дым, поднимавшийся вдали. Большой костер сложил Субедей, значит, железные урусы взяли большую плату за свой город. Неужели богатор бросил на штурм своих кешектенов? Но конница не штурмует города, значит, хитрый лис уложил какой-нибудь чужой тумен и теперь втихомолку радуется, что ему больше достанется добычи. Бату уже почти ненавидел наставника за все неудачи и потери которые испытал в этом походе. Если бы он знал, что главное потрясение впереди, по знаку хана приблизился один из охранников. отправил знать, что там происходит. Слишком черный дым. Таких не бывает от погребальных костров». Киптиул склонился почти до земли и исчез. Хан даже не покосился взглядом в его сторону, прекрасно зная, что все будет немедленно исполнено. Когда все загорелось основательно, Вятич скомандовал уходить. Конечно, это даже услышали не всем. Татары тоже не дети, они не сразу бросились грабить оставленные дома. Сначала основательно пометали стрелы на стены. Несколько человек упали, поэтому факела вниз полетело меньше, чем рассчитывали но и тех хватило, чтобы поджечь свой город. Жалко, конечно, но лучше пусть сгорит вместе с татарами, чем им же достанется. Вятич с оставшимися отходил к тем самым воротам на Жездру, через которые уходил Андрей со своей частью дружины. А когда-то раньше, как давно это было, удирали в Рязань Настя с Лужкой. Там у самой воды стояли кони, буран и еще три заводные лошади. Пусть мало, но это лучше, чем ничего. Ладно, главное из крепости выбраться и через Жиздру перебраться. Там новых коней можно приманить. Вон их сколько мечется по берегам, испуганных, взбешенных. Он выходил через эти ворота последним, держа в руках, как особую ценность, последний горшок с нефтью. Этот горшок полетел в ворота, и сами они, стена и земля вокруг загорелись. Молодцы все же византийцы, хорошую гадость придумали. Хорошая гадость? Это звучало нелепо, но точно. Вятича стрела догнала на излете, а потому только ударила. Кольчугу не пробила, но попятнало ощутимо. «Ах ты ж!» – ругнулся сотник, однако не оборачиваясь. Первым, кого увидели, выскочив на обгорелый правый берег, был ворон – Вятич склонился над ним, осторожно закрыл голубые глаза, не мигая смотревшие в ясное небо. Тело волхва положили поперек седла и поспешили в лес. По воле погибшего волхва обгорели только первые деревья. Дальше огонь не распространился. Потому спрятаться удалось легко. Собственно, их никто и не преследовал. Все внимание было приковано к полыхающему Козельску. Тут не урусов. Правда, с десяток татар все же переправились на правый берег, но куда-то делись, преследовать не стали. Среди спасшихся оказался и Иларион. На вопрос Вятича, куда он теперь недоуменно пожал плечами? «С тобой». «Не бойся, я меч в руках держать умею». «Я помню». «Только я искать наших». «Я тоже». «Вот по этой дороге можно прийти к Рязани, бывшей Рязани». Нет, сказал же с тобой. Остальные тоже решили идти святичем. Лошадей действительно поймали легко. Правда, одному из дружинников Егорше, пока досталась только татарская, но тот не унывал. Ничего, изловлю и нашу. Восемь дружинников уходили правым берегом жездры вверх по течению, чтобы обойти оставшихся татар и разыскать своих последние восемь из героически погибшего города Козельска, который догорал, сжигая вместе с собой почти тумен врагов. Субидей был готов собственными руками разорвать придумавшего эту каверзу Уруса. Он вырвал бы его сердце и скормил шакалом. Впервые полководец вынужден признать превосходство неведомого Уруса. Так организовать прорыв, «Ах, если бы в монгольском войске набрался хоть пяток столь же умных царевичей! Скольких потерь удалось бы избежать и сколько городов взять?» Богатур не задавался вопросом о том, как удалось сжечь столько воинов крепости. Понятно, что без колдовства не обошлось. Он злился, что этих воинов удалось туда заманить. Опытных воинов, прошедших с боями половину мира как глупых ребят пучком травы по сулам возможной добычи заманили за стены, чтобы уничтожить. Как же он сам-то подался на такую приманку? Как не догадался, что эти урусы придумают новую каверзу? Иначе не оставили бы в городе так мало защитников. Им удалось все. Полководец скрипел зубами, слушая доклад о том, что конная дружина урусов, которая просто не могло быть в этом маленьком городишке, одновременно пошла на прорыв из города и из леса. Но Субидей видел, что темник с опущенной головой чего-то не договаривает, осторожно кося взглядом настоящих охранников. Полководец махнул рукой, чтобы вышли. «Говори, Субидей богатур, эту дружину вел... ну...» Где-то глубоко внутри Субедей уже знал ответ и ужаснулся ему. Этого не могло быть, но это было. Темник ответил именно то, чего боялся полководец. Эмир Урман. В его голову полетела плеть, а Субедей просто зарычал. В приступе злости он сорвал повязку и прикрыл здоровый глаз. Темник, решившийся поднять глаза на полководца, едва не умер от ужаса. Вместо второго глаза у Субидея была вставлена черная жемчужина, и теперь она поблескивала, отражая свет светильников, в то время как здоровый глаз был закрыт. Пусть никто не узнает об Эмире-Урмане. Это невозможно, Богатур. Многие люди видели его знамя и слышали крик. Пусть замолчат те, кто видел и слышал. Повинуясь жесту полководца, темник выскочил вон, но мысли его были не о том, как теперь заткнуть рты свидетелям ожившего Эмира Урмана, а о том, что Субидею не сносить головы. Это страшные мысли, о таком даже думать опасно. Говорили, что богатор умеет их слышать, а любому было понятно, что бывает с тем, кто неправильно подумает о Субидее. Но отделаться от такого ощущения темник все равно не смог».